Интерлюдия 17. -я. Япония, Киото – специализированная гостиница длительного проживания для ценных работников одноресурсного треста. Те же и Хайко Кабураги. Каждый человек, будь он хоть чуть-чуть оправдывает свое видовое название, частенько или как минимум регулярно чувствует себя идиотом. Ну так, по жизни. Кабураги чувствовал себя не просто идиотом. Это было мучительное, тягостное непонимание реальности, как у Алисы, прыгнувшей в нору за белым кроликом. И дело было тут не в головной боли. Все-таки получать иногда в тыкву было частью его работы. Ничего не поделаешь. Отчаянно зевающая Магесса под ручку с парнем... С парнем? Отправилась на второй этаж, после чего ее аура немедленно погасла, как отрезанная. Кстати, почему как? Барьер? Барьерную технику, которую даже так близко нельзя было разглядеть, Хайга, разумеется, знал. Одну единственную. Барьер Цучимикада. Но исключать, что аналогичную конструкцию можно создать другим путем, было бы глупо. Например, свертка пространства. То, что Кое сообщается, встречается с мальчиком? В общем-то, не было чем-то из ряда вон, хотя свою дочь в таком возрасте он бы за такое не только отругал, но и отшлепал бы, пожалуй. Но вот Аякаси, ауры которых опять не ощущались в упор, это было, что называется, за гранью. За многовековую историю Японии попытаться сотрудничать, договориться или даже служить демонам пытались многие колдуны. Да, некоторые из демонов оказались достаточно разумны, чтобы позволить пище поработать на них некоторое время, пока это было выгодно. Это если не брать во внимание так называемые смешанные браки, в которых маги, как одна из сторон, вступали крайне редко. И если вторые случаи входили в романтические легенды, то первые обычно оканчивались горой трупов. Неудивительно, что по современным законам круга экзорцистов Отступник немедленно объявлялся персоной нон-грата, и на такого предателя ополчались свои же. Слишком опасны были перебежчики, знающие все слабости и расположение всех объектов своего клана. Однако сколько не силился Кабураги представить Джингуджи Химе в роли предателя, у него не получалось, хоть тресни. Это ее личная ненависть к представителям магической формы жизни сквозящая в каждом ударе, можно, конечно, предположить, что Аякаси при ней не палились. Тем более, что в момент появления Джингуджи агент позорно провалялся в отключке. Версия была логичная, хотя и довольно зыбкая. Но что-то царапалось в висок, какая-то услышанная фраза. «Вот, и прекращаю же ржать, Ютян!» Как и положено сотруднику, являющемуся постоянным куратором мага, Хайга отслеживал по мере возможности информацию по своей подопечной. Кланеры вообще не заморачивались передачей важных сведений о себе в комитет. А куратор крутись как хочешь. Круг официально объявил о восстановлении в правах шестого клана Амакава. Признании главой Амакава Юта и о помолвке главы 6 и химе 12. На самом деле о гласном подтверждении помолвки, но ладно. На курсах в социальном комитете магам истребительного дивизиона вообще, и потом ему лично, как будущему куратору, информационная служба организации выдала выжимку из досье всех существующих кланов Круга, и, на всякий случай, несуществующих. Было там и про Амакава. От стресса подстегнутая память выдала фотографию странички справки прямо перед мысленным взором агента комитета. Сила крови, профессиональные изготовители амулетов, используют прирученных демонов в бою, официальное разрешение круга экзорцистов. Разбитая была картина мира дрогнула и неохотно сложилась вновь, стройно, логично, последовательно. Кабураги почувствовал, что прав. Еще ему просто невозможно захотелось взять хворостину и хорошенько проехаться позаду вздорной девчонки, которая могла бы его, Хайга, предупредить о своем... своих... короче, предупредить. Это сочетание огромной мощи, собранной в одних руках, и такие вот детские выходки, как же это бесит. Кабураги отнял руки от висков и раскрыл глаза, который зажмурил, пытаясь проанализировать события, и немедленно вспомнил, что он не один. Демоны, которые скрутили его меньше, чем за секунду, никуда не делись, лишь рассредоточились по холлу гостиной и занялись своими делами. Мечник забрался в кресло перед телевизором, почти полностью в нем утонув, а двое других пили пиво. Такая, знаете ли, умиротворяющая картина. За окном темнота, комната залита светом, трое прилично одетых молодых мужчин коротают досуг за чисто мужскими занятиями. Только-только собранная картина мира угрожающе затрещала. Время препровождения разумных Аякаси никогда особо не интересовала практика и боевика Кабураги. Он просто не воспринимал их иначе, чем противников. Немного условные мишени по ту сторону мушки, Хитрые, умные, умеющие притворяться вот. А Якаси очень качественно притворялись людьми. Телевизор был настроен довольно тихо, позволяя без особого труда разобрать, о чем в полголоса разговаривают Арисава и Танаки. Друг к другу они обращались по именам. В отряде, конечно, весело, но, знаешь, иногда хочется и поскучать. Как думаешь, Танакакун? Поскучать? Это как сегодня? Впрочем, пять часов в кафе поколебали мои представления о скуке. Ты же оператором был. Это мы, то есть я должен жаловаться, а не ты. Оператором, ага. Пять гребаных часов летать вокруг конторки Треста. А уж потребление червяков со свежевыротого газона просто не передать какой деликатес. Эй, я, я думал, ощущения не передаются. Мне хватает одного вида, знаешь ли. Представь себе. Ты видишь, как тебе в рот утягивается длинная жирная сосиска, причем живая. Блин, нашел время, когда рассказывать. У меня же воображение хорошее. Ксо! Я теперь на эти сосиски смотреть не могу. Не мог выбрать другую тему. Чем я теперь пиво закусывать буду? Ну раз не хочешь, давай сюда тарелку. Э, ты это специально сделал? И вовсе нет. Просто совпадение. Да и посмотри. Разве наша еда похожа на червяков? Ну, разве что формой и лоснящимися от текущего жирного сока боками. Я тебя прибью. Эй, не смей замахиваться полной кружкой, святотатец. Выпей сначала. Несмотря на то, что Кабураги еще слегка потряхивала от пережитого, у него начался адреналиновый откат. Хотя ситуация, мягко скажем, не располагала к расслаблению. А насчет Амакава и ручных демонов он мог ошибаться. Но человек так устроен, он упорно верит в лучшее, даже когда с шансами не очень. Хайга пытался держать ситуацию под контролем. Непонятно как, но хотя бы быть в готовности предпринять хоть что-нибудь по обстановке. Желудок комитетского инспектора признал аргументацию слабоватой и издал громкий бург на всю комнату. Нос уже давно сигнализировал о наличии еды, а поесть нормально. Агент социального комитета смог в последний раз часов эток 12 назад. Даже мечник из кресла удивленно чуть повернул голову. А любители пива посмотрели на кабураги друг на друга. Кабураги Сан, просим прощения. Хором повинились они, кланяясь малым поклоном уважения. Корпус склоняется на 30 градусов от вертикали. Хотите есть? «А можно?» Слова вырвались, прежде чем куратор успел их осознать и тут же немедленно захотел провалиться сквозь землю. «Да что ж такое-то?» «Конечно!» Тонаки подскочил и всучил Хайга спорные сосиски. «Я сейчас что-нибудь более существенное приготовлю. Съешьте пока это!» «Танака-сан довольно неплохо готовит, вынужден признать». Арисава правильно расшифровал недоверчивый взгляд в спину товарища, скрывшегося на кухне. Хотя с причинами не угадал. А Кабураги тем временем пытался переварить сенсационные новости, что, оказывается, демонам не наплевать, чего жрать, когда нет деликатесных магов, естественно, и что некоторые из них неплохо готовят. «Э-э-э...» — комитетовец замялся, не зная, как спросить. «Ну, по крайней мере, рис и сосиски точно не запорят», — поспешил вставить Аякаси. «Эм...» Сделал вторую попытку Мак. «Если вы спать хотите, то тут есть спальня на первом этаже, а туалетная комната вон за той дверью». Попытался угадать Арисава. «Хозяин дома все равно до утра уехал, а мы спать не будем, раз надо уж, извините, вас охранять». «Меня охранять?» Недоверчиво переспросил мужчина. «Ну да, Джингуджи доно распорядилась, чтобы вы были нашим гостем, так что располагайте нами, только скажите». Ну, кроме выхода из дома или позвонить. Госпожа запретила, извините. Судя по тону и выражению лица, или Арисава был гениальным актером на уровне Тануки из легенд, или действительно переживал. Вы уж простите нас за это недоразумение, но действительно было на покушение похоже. С каждой фразой, с каждым жестом Аякаси в человеческой форме Хайга все сильнее сомневался в своей адекватности. Под конец у него даже мелькнула мысль, что он ошибся и видел ауры магов, а не демонов. «Доно? Госпожа?» «А...» Наконец выудил из череды вопросов он что-то похожее на конструктивную мысль. «Джингу Джикоэс Доно, невеста нашего господина Амакава Юто Доно», — терпеливо объяснил вошедший в положение демон. «Никакой ненависти, зачастую свойственной Аякасе к тем, кто их убивает». У Слизняк Кабураги не было. А вот то, что перед ним человек, вынужденный тесно и подолгу общаться с химой двенадцатого клана, заставляло его проявлять максимум, ну пусть будет, внимания и участия. А значит, такая же госпожа, как и наш Сюзерен. В воображении Хайга немедленно возникла сцена, как на выполнении заданий за Джингуджи таскается троица демонов, и ему немедленно поплохело. Настолько, что принесенную тарелку с едой он опустошил, не особо обращая внимание на вкус и количество. Атанако растарался. После чего, переевший организм Кабураги, которому надоели метания беспокойного сознания, в какой-то момент подло взял и уснул. Сыто и довольно. Прямо все на том же диване. И проснулся он только утром. Открыл глаза. Демоны заботливо отодвинули диван с агентом в самый темный угол, чтобы ему не мешал свет. Закрыл глаза, открыл, потер кулаками, ничего не помогало. Он все равно видел перед собой толпу школьниц, увлеченно что-то выясняющих между собой и совместно наседающих на троицу демонов. Демоны, что характерно, опасливо отступали и, кажется, готовы были сбежать если бы были уверены, что получится. Камисама — это еще кто такие, что их даже охрана Амакава опасается. Впрочем, скрыть свое пробуждение не получилось, и диван предательски скрипнул. Девушки, как по команде, уставились на человека и опять на тройку тайчу. Так, Мака под диссипатором. Коротко стриженная девочка с баккеном перехватила свою палку поудобнее, и начала в буквальном смысле наступать на тройку сопровождения Амакава. «Никто не хочет ничего мне рассказать?» «Точно Аякася Акласса, наблюдая, как демоны винятся перед Ринко-сама», — подумал Кабураги. «Даже Амакава для них только Дону. Ночные приключения, в которые он так лихо влез, похоже, и не думали заканчиваться».